Глава девятнадцатая Я чувствовал себя так, как будто вывел Маугли ненадолго погулять из леса в город. Лакримуза с удивлением глазела по сторонам и засыпала меня разными вопросами. Не было такой вещи, которая ее не заинтересовала бы. При этом практически все то же самое в ее мире тоже было. Просто выглядело немного иначе. Первый час нашей городской прогулки я только и делал, что вздрагивал от каждого ее удивленного возгласа. Никогда не думал, что самому обычному автобусу можно так радоваться. Причем я точно знал от Дориана, что машины у них там были, просто работали намного громче. Хотя про автобусы я никогда не спрашивал, Может быть, в том мире и в самом деле их не было, кто и узнает. Понемногу ведьма успокаивалась и начала вести себя тише, чем значительно упростила мне жизнь. По крайней мере, на нас перестали оглядываться и смотреть, как на дикарей, которые выбрались из пещеры. А вот на наша еда ей как-то не зашла. Несмотря на то, что я ее отвел в самовар, где мне очень нравилось, сказала, что все слишком жирное и сытное. Даже десерт съела лишь наполовину и сказала, что у нее лучше получается. Но тут я с ней не спорил. По-сладкому она была большой мастер. Не было ни одного приготовленного в тени-доме десерта, который бы мне не понравился. Как ни настаивал Ибрагим в своих просьбах показать ей наш приозерный бульвар, от прогулок Лакри отказалась. Сказала, что погулять она и в тени-доме сможет. А сейчас ее больше всего в торговый центр тянет. Дались ей эти магазины. Хотя, по правде говоря, я был рад такому ее решению. Слишком много внимания мы бы с ней привлекали такой прогулкой. Я думаю, мне и так придется в будущем отвечать на вопросы Цветковой, с кем это меня видели в ресторане и в магазинах. Что-нибудь совру, конечно. Мало ли, с кем я могу время проводить. Вон, и с Лазаревой я часто встречаюсь по делам. Так что теперь? Но все равно... Чем меньше вопросов, тем лучше. Зато в торговом центре она чувствовала себя, как рыба в воде. Никаких удивленных воплей и радостных криков. Большого желания бегать вместе с ней у меня не было. Поэтому я выделил ей деньги, которые она могла потратить, и уселся дожидаться ведьму на мягком диване. Пока она обкладывала меня разноцветными пакетами, которые не помещались в ее руках, я и сам не заметил, как задремал. Ну что? Мягкий диван, прохладный воздух, спокойная музыка. К тому моменту, когда меня разбудил телефонный звонок, я уже практически весь был засыпан пакетами, а прямо напротив меня стояла башня из обувных коробок. Никогда не думал, что за такой короткий срок можно успеть так много всего купить. Звонил Жемчужников. Очень кстати. Я нащупал в кармане воронью голову, которую забрал из пещеры возле заставы. Может быть, он собирается мне сообщить, что нашел мне книжку, о которой я его просил. «Привет, Максим!» — услышал я в трубке знакомый шипящий голос. «Чем занимаешься?» «Здравствуйте, дядя Игнат. Ничем толком не занимаюсь. Сижу на диване в торговом центре», — сказал я, глядя, как ведьма бросила к моим ногам еще несколько пакетов, и снова куда-то убежала. «Да ладно! Серьезно, что ли? Неужели решил пройтись по магазинам?» «Ага. Uh -huh. Что-то типа того. В каникулы ведь дома скучно все время сидеть». «Неужели? Вот не думаю, что ты там страдаешь от скуки. Зная тебя, ты на ровном месте сможешь встрять в какую-нибудь историю. «Кстати...» «Если и правда скучаешь, то я звоню тебя немного обрадовать. В ближайшее время жди меня в гости». Пришло время заняться отрядом вплотную. «О, хорошие новости, дядя Игнат». Жемчужников мигом сбросил мое сонное настроение. «Я тоже уже жду, не дождусь, если честно. Его сиятельство уже в гильдии наемников зарегистрировался. так что формальный отряд уже существует». «Я тебя поздравляю, Максим». «Спасибо», — ответил я и почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки. «Блин, серьёзное дело. Это поинтереснее лавки с эликсирами будет». «Да не за что. Я-то пока ещё ничего такого не сделал. Кстати, и Барагима своего подключай. Пусть начинает поисками заниматься. Артефакты уже у меня целых пять штук», — сказал он. — Я думаю, на первое время нам хватит. А там посмотрим. — Здорово. — Это еще не все сюрпризы, — продолжал меня удивлять Жемчужников. — Я тебе контакты одного хорошего торговца из Москвы привезу и с его представителем в Белозерске познакомлю. Он тебе самые лучшие цены по магическим кристаллам сделает и компонентам. Лешка нам с князем все уши прожижал, вы еще одну лавку открыть хотите? когда те в полную силу заработает Так и вот. Князь решил вам помочь. Сказал, что если денег от спартанцев не хватит, а он с первоначальной закупкой подсобит. Вот это вообще отлично. Если так, то скоро начнутся у меня горячие деньки. Надо будет с дедом поговорить, чтобы он персонал для новой лавки начал подыскивать. Хлопное дело. Пока найдешь подходящего человека, много времени пройдет. — Ты чего молчишь, Темников? Язык от радости проглотил, — хохотнул Игнат. — Ага, типа того. Вот, думаю, уже кого в лавку нанимать. — Молодец, похвально. От правильного человека успех всего предприятия зависеть может. Рад, что ты это понимаешь. Но я всегда говорил, что у тебя котелок варит как надо. «Спасибо. Приятно, блин». «Слушай, Максим, а я ведь о твоей просьбе не забыл. Насчет книги про артефакты. Ищите еще». «Ну ты, брат, меня недооцениваешь. Уже нашел. Так что жди в гости, скоро привезу». «Дядя Игнат, даже не знаю, что и сказать», — ответил я, раздумывая, что бы такого подарить Жемчужникову в качестве благодарности. Надо будет спросить у Лёшки, что он любит. «Ничего не надо говорить. Ты лучше Ибрагиму не забудь сказать, чтобы он за работу принимался». «Не забуду. Прямо сейчас скажу». «Ну вот и хорошо. Удачных тебе покупок. Скоро увидимся». «До свидания», — сказал я, но, по-моему, он уже отключился. В этот момент рядом со мной шлёпнулась ещё пара пакетов. Я услышал недовольный голос лакримозы. «Мой сладенький, мне кажется, ты мне дал слишком мало денег. Они уже закончились», — сообщила она. «Вот и хорошо, что закончились». Я обвел взглядом гору пакетов. «Как мы это все будем нести?» «Об этом ты не беспокойся», — отмахнулась ведьма. «Как-нибудь справимся. Кстати, ты мне теперь должен еще один поход по магазинам». «С чего это вдруг?» «Потому что ты меня обманул». У вас здесь не все девчонки ходят в брюках, как ты мне сказал. из за тебя на меня почти никто не смотрел, а я так не люблю. Не говори глупостей. На тебя смотрели все, кто мимо проходил. А если бы ты еще и была в тех тряпочках, которые ты все время путаешь с нормальной одеждой, нас бы полиция задержала. Ну, пожалуйста. Вот как можно отказать, когда на тебя смотрят таким вот взглядом? Как же я был рад в этот вечер просто упасть на кровать, и спокойно полежать. Давно я так не уставал. Столько событий для одного дня — это перебор. Причем я даже не знаю, что в результате оказалось для меня тяжелее — поход в пещеру и драка с некразмеем, или поход по магазинам с лакримозой. Второе, наверное, все-таки было сложнее. Хорошо хоть под конец жемчужников порадовал и добавил жирный плюс этому дню. Я лежал на кровати и разглядывал свое сегодняшнее приобретение — кусок вороньего амулета. Рядом со мной на столе сидел Корвин, который как-то сразу успокоился после того, как эта штука оказалась у меня. Когда я вышел из пещеры, он даже клювом мне разу не щелкнул. Наоборот, уселся мне на руку и потерся об меня. Такое с ним очень редко бывает, в минуты полного счастья. Вот только пока не знаю, когда мне за остальные части амулета браться. Их местонахождение будет сложнее найти. Судя по карте, оба они отсюда находятся очень далеко, и поездкой на мопеде я не отделаюсь. Да и отыскать их сначала нужно. А для этого тоже наверняка куда-то ехать придется. Самое главное — выяснить для начала, куда ехать. Эх, найти бы на все это время. Чувствую, сейчас Жемчужников приедет, и столько хлопот навалится. Правда, приятных хлопот, но все равно. Я посмотрел в угол комнаты, где обычно стоял Столбом Ибрагим. Сегодня там было непривычно пусто. Узнав, что пора подбирать команду, Тура Корьяна взялся за дело. Даже Лакримозу со мной не пошел провожать. «Соскучился мой призрачный помощник по своей любимой работе. Что поделать?» Зато под кроватью теперь вновь сидел Ганан, который, оказывается, все это время прятался в гараже от Фауста и Ператора. Как он сказал, мерзкие животные хотели его как-то унизить, поэтому он был вынужден скрываться. Кстати говоря, в последнее время он что-то перестал меня просить, чтобы я срочно отыскал какое-нибудь место, где его дни закончатся. Даже пару раз намекнул, что ему в этом доме начинает нравиться. Ну, разве что иногда коты мешают, но я ему пообещал, что с началом учебного года заберу их обратно в китиш. В этот момент дремавший на столе ворон закопошился, а спустя еще несколько секунд посмотрел по сторонам и недовольно щелкнул клювом. «Чего тут сполошился, Корвин?» — спросил я, и тут же сам понял, что его встревожило. В воздухе начали появляться разноцветные искры. Их становилось все больше и больше. Дышать стало намного легче, и я уже не чувствовал себя уставшим. Мне кажется, что сил во мне сейчас столько, что я могу и гору свернуть. Все это означало только одно — начинался магический шторм. Я потянулся к окну, чтобы на всякий случай закрыть его, но в этот момент за ним ударило несколько молний подряд, а где-то там, внизу, появился мощный источник света, который озарил все вокруг. Охренеть. Искажение прямо у меня во дворе. Ну, блин, просто прекрасно. Ещё не хватало, чтобы дед вышел посмотреть, что это у нас там светится, и оно его затянуло внутрь. Я быстро натянул на себя одежду и броню. Закинул рюкзак с эликсирами за спину, схватил фудляр с мечом и побежал на улицу. Время было уже почти полночь, так что дед спал. Надеюсь, я его не разбудил, пока скакал по лестнице вниз. Это искажение было необычным высоким, почти на метр выше тех, в которые я попадал до этого. Оно переливалось всеми цветами радуги, а внутри я видел очертания чего-то похожего на соседний дом. Только там оно было все белое, как будто покрытое льдом. Я активировал меч и шагнул внутрь. Секунда приятного покалывания по телу, а дальше я ощутил резкий холод, которым встретило меня это искажение. Впереди было нечто похожее на ледяной дом, а вокруг сплошной туман. Хотя и домом назвать это можно было лишь с большой натяжкой. Скорее, странная пирамида с дырами вместо окон. М да, прилично изменилась наша улица в этом отсвете нашего мира. «Охренеть, Макс, мы с тобой здесь окочуримся от холода», — запречтал Дориан. «Может быть, обратно двинем?» И ты хотя бы шапку наденешь. — Поздно. Прямо на меня в припрыжку мчалась парочка огромных мохнатых существ. Каждая из них была размером с гигантскую гориллу, а может даже крупнее. Одна точно была намного больше. Они и бежали похожим образом. — Что это за твари, Дориан? — Похоже на ледяных троллей, Макс. Хреново дело, они же регенерировать могут. Жаль, лакримоза с нами нет. Сейчас ее бомбочки нам бы очень пригодились. Против них огонь очень хорошо действует. Ничего страшного. Я думаю, энергетический меч тоже может неплохо поджарить. Пока они не добрались до меня, я бросил на них ауры разложения, а на себя повесил некропокров и смертельную тень. Для начала неплохо. Теперь я чувствую себя немного спокойнее. Видимо, мои ауры работали против троллей не хуже огня. Они ревели от боли так, что у меня уши закладывало. Но я тем временем призвал себе в помощь штурмового духа, который начал лупить зверей ледяным градом. «Максим, я здесь!» — услышал я за спиной чей-то крик. Быстро обернулся. «Ну да, мой дед собственной персоной размахивает своим оранжевым энергетическим мечом, который он уже много лет в руки не брал». Не хватало мне забот с троллями, так еще и за него переживать. Эх, наверное, все-таки я его разбудил, когда в доме по лестнице бежал. «Деда, ты зачем сюда пришел? Иди назад!» «Ага, сейчас! Что я, тебя одного здесь брошу!» С дедом спорить бесполезно. Нужно уводить троллей подальше от него. Начнем с парочки телепортаций. Одна, вторая, и вот я уже за спинами троллей которые на мгновение потеряли меня из вида. Этого мне вполне хватило, чтобы запустить в них по одной стрелять мы. Я решил пока не использовать лучи смерти, чтобы поберечь запас энергии. Мало ли кто там в этом ледяном теремке еще сидит. Одна за другой стрелы врезались в ледяных троллей, окутав их темными молниями. Новые вопли боли и ярости, затем оба они разворачиваются в мою сторону. То, что мне и надо. К этому моменту... Им уже прилично досталось. Их белый мех давным-давно уже полностью стал тёмным от крови. Штормовой дух и мои ауры делали своё дело. Один из них уже даже прихрамывал. А значит, силы стремительно покидают их. Я посмотрел на деда, который бежал ко мне и что-то кричал, но я его не слышал, слишком далеко. А даже с учётом того, что тролли уже были ранены, бежал он намного медленнее их. Приказав штормовому духу поднять смерч вокруг них, я побежал к троллям навстречу. Пока мое призванное существо в силе, нужно постараться разделаться с ними. Когда до тролля оставался с десяток шагов, я почувствовал исходящую от них ледяную волну, которая мелкими иголками пронзила мое тело. ах ты, Болин! Получается, у этих тварей тоже есть защитная аура, прямо как у меня!» Но посмотрим, чье кунг-фу будет сильнее». Чем ближе я подходил к ним, тем все холоднее мне становилось. В какой-то момент я уже думал, что лучше будет попробовать заклинание дальнего действия. Но в этот момент активировался некропокров. Смерч вокруг них стал сначала розовым от капель крови, которые моя аура вырывала из них, а вскоре розовый цвет сменился красным. В этот момент я почувствовал, как мне вдруг стало теплее. Окутавший меня холод стал слабеть, а еще через мгновение начался обратный эффект. Мое тело вовсе перестало ощущать его. Даже наоборот, мне стало жарко. «Отличная штука, этот некропокров, вот что я скажу!» В этот момент один из ледяных троллей захрипел и рухнул прямо в снег. Второй топтался на одном месте, не зная, куда ему бежать. Окутанный снежным смерчем и собственными каплями крови, он просто ревел от боли и ярости. Ох, и огромный он был, намного больше, чем первый. Вот он бросился в одну сторону, затем в другую, а потом просто попёр на меня, как танк. Я развернулся, чтобы телепортироваться подальше от него, но в этот момент он захрипел и рухнул вперед, раскинув огромные лапы в разные стороны. Одной из этих лапищ он хлопнул меня по спине, увлекая вместе с собой в снег. Мне в лицо больно впились ледышки, а по щеке потекло что-то горячее. Попробовал языком и ощутил знакомый привкус железа. Блин, кровь пошла. Я попробовал выбраться из-под тролля, но это оказалось непросто. Его огромная лапа обняла меня и была очень тяжелой. Блин, сколько она весит, интересно знать, сто килограммов, что ли? Зараза такая! В этот момент я почувствовал, что кто-то ухватил меня за руки и начал тянуть. «Дед, конечно же. Кто еще?» «Давай, давай, Максим!» — кряхтел он, вытягивая меня из-под мертвой твари. «Пробуй ногами!» «Да пробуй же! Вот туша!» «Эх, Деду, наконец, удалось освободить меня, и он шлепнулся прямо в снег. Я полежал немного, приходя в себя, а затем сел на снег и вытер кровь с лица. «А хорошо идёт. Даже на защитный костюм капает. Надо эликсир выпить, чтобы кровь остановить». Я обернулся и посмотрел на штормового духа, который сверкал молниями в ожидании дальнейших распоряжений с моей стороны. В этот момент тело придавившего меня тролля начало медленно покрываться голубыми искрами, которые несколькими потоками стали влетать в меня. Вскоре тролль исчез, А на его месте остался лежать маленький красный магический кристалл. Я поднял его и сунул в карман. «Ты как, деда? В порядке?» «Я-то да, ты?» — спросил он, глядя то на меня, то на призванное существо за моей спиной. «Максим, у тебя кровь на лице». «Угу, знаю». Я снял рюкзак, вытащил из него эликсир лечения и залпом выпил. «Ну вот, совсем другое дело. Сейчас кровь идти перестанет». Я встал на ноги и протянул руку деду. «Давай поднимайся, а то еще простудишься. В твоем возрасте на снегу долго сидеть, наверное, вредно». Он встал на ноги, отряхнулся и вновь посмотрел на духа. «Я так понимаю, это ты его призвал?» «Угу», — кивнул я и показал на ледяную пирамиду. «Сейчас проверим тот интересный домик, и я его отпущу. Я чувствую, что там есть что-то интересное». — Даже не думал, что ты знаешь такие мощные заклинания. — Да, деда, знаю. Выучил по случаю.